Глава 16. Дорога смерти. Амаль. Вид живописных гор, вздымавшихся над головами, завораживал. Снежный покров Сахарной глазурью покрывал далёкие пики. Внизу бурлила горная река, торопливо переваливаясь через пороги. Клокочущую водную змею сдерживал каменистый берег, не позволяя накрыть своим бушующим телом живописный ковёр кустарников и диких цветов. С малых лет горы Даирской гряды казались мне величественными, окаменевшими великанами. В красочных детских фантазиях они защищали своими грузными туловищами красивейший город на свете. Когда-то Даир виделся мне вершиной архитектурной мысли, сердцем мира, бьющимся в унисон с сердцами каменных исполинов. Я любила слушать сказки няни о грозных волхах, древних колдунах, тысячелетия назад основавших Нарам, о горных духах-защитниках, о разбойниках и пиратах, обобитателях нечистого леса и о древних канах, ставивших на колени огромные армии неприятелей. Сейчас же мне ничего не оставалось Кроме как с грустной улыбкой вспоминать мягкий голос няни, наблюдая за пляшущими в безумном танце языками пламени. Осенние вечера стали прохладнее, поэтому каждый привал солдаты разжигали два костра: для готовки и для обогрева. В ожидании, пока подоспеет походная пшеничная каша, наше не маленькое процессия усаживалась вокруг огня и блаженно расслаблялась в мягком тепле подходил к концу третий день выматывающего пути 10 навиров сопровождали нашу процессию и ещё 15 остались в Вороссии вис элар назначенный отцом временным правителем города не выказал восторга от необходимости сотрудничать с хмурыми мужчинами в зелёных мундирах, которым совершенно невозможно найти подход. Всё время проведённое в дороге я с тревогой поглядывала на тварей, гордо звавшихся особыми слугами императора. И призрачная боль десятилетней давности вновь подступала к горлу, выжигая саму человеческую сущность. На бревно, которое я занимала в гордом одиночестве, не смела подсела Ида. Я мельком взглянула на замёрзшую девушку и пододвинулась, уступая ей место ближе к костру. Мор, блаженно жмуривший глаза от прикосновения моих пальцев к загривку, дёрнулся и неодобрительно покосился на Иду. Та с недоверием взглянула на пса, пробормотала слова благодарности и придвинулась. Уже перед самым отъездом Ида упала мне в ноги и взмолилась взять ее с собой. Все в поместье напоминало ей о смерти Дании, с которой они были роднее сестер. И я в который раз пожалела помощницу кухарки. Отец неодобрительно поджал губы, узнав о лишнем человеке в нашей почти что мужской процессии, но милостиво разрешил мне взять с собой помощницу. После вести о нашей с Тиром аксариным скорой помолвке он стал более терпим со мной. Столь резкая перемена лишь доказывала давно известную истину. Отец жаждал избавиться от меня. Скорее всего, мне уже не суждено вернуться в Вороссу наместницей воеводы. Вскоре один из семи солдат империи постучал железной ложкой по пузатому котлу, возвещая о готовом ужине. Я к костру ломиться не стала, зная, что Беркут позаботится о нас с Сыдой. На Виры Не зримыми тенями стерегущий лагерь, не брезговали походной едой и потянулись к общему котлу вместе со всеми. Я устало наблюдала за тем, как очередь из солдат покорно расступается перед орланом. Брат от души наложил себе и отцу полные миски каши, прихватил с походного деревянного стола несколько кусков вяленой говядины и уступил место остальным. Войвода принял миску из рук сына и вдвоём они направились к экипажу Айдана. Старший брат пришёл в себя ещё вчера вечером. В каждом его надрывном вопле той ночью, когда мы с Маурой со злорадным предвкушением провели ритуал, мне слышалась месть за насмешки, за удары из-под тишка, за подлые доносы отцу, за наиускивывание на меня лживых друзей и ухажёров, за сборище насильников, решивших выслужиться перед наследником воеводы, и за каждую слезу, пролитую мной из-за смерти подлица Алхана. Я бы предпочла, чтобы Айдан кричал громче и жалобней. Живём сдирал с себя кожу и жрал куски собственных вырванных волос. Но его непрестанно пичкали сонным отваром. По словам Орлана, Айдан помнил всё, включая стену огня, которой я его окружил. И не испытывал ко мне ни капли благодарности, несмотря на болезненное спасение от одержимости. Мойserdeбольный брат ошибся, наивно полагая, что пышущий злобой Айдан способен отринуть заботливо выпестованную многолетнюю ненависть. Беркут принёс нам сыдой полные миски каши, от чего я тут же позабыла о страданиях наследника воеводы. Моя новая помощница благодарно улыбнулась, как кетливо стрельнув глазками в Михеля. Я чуть заметно ухмыльнулась и уткнулась носом в кашу. Никогда бы не подумала, что совместная дорога может сблизить столь непохожих людей, как Ида и Беркут. Дома он не раз пренебрежительно отзывался о её уме, вернее, об отсутствии такового. либо хорошо скрывал свою заинтересованность, либо в пути разглядел миловидную красоту длинноволосой фигуристой девушки. Михель плюхнулся рядом с Идой и сосредоточился на каше, пока девушка ежилась от холода в суконном камзоле. В походе вместо привычной тюбетейки она повязывала голову платком, который наверняка с удовольствием накинула бы на плечи, если бы не опостылевшие устои на раме. Заметив мелкую дрожь Иды, зубы которой предательски застучали при очередном порыве ночного ветра, беркут с ворчанием накинул на плечи девушки свой походный форменный плащ. Лишь бы модничить. Лучше бы одевалась с умом. Буркнул он и вновь приступил к ужину. Ида с благодарностью и смущением поглядывала на Беркута, а я усмехалась, уже не скрываясь. «Девушка в беде. Такая и нужна Михелю. Такая и нужна любому мужчине, в отличие от меня самой». Беркут уничтожил свой ужин первым и с неприкрытой завистью покосился на наши ополовиненные миски. Поймав его взгляд, Ида тут же вручила ему свою недоеденную кашу. "Возьми, я уже наелась", заявила она. С благодарной улыбкой беркут принял миску, будто случайно скользнув пальцами. паруке с своей новой заснов. Это зрелище было слишком милым, чтобы не испортить его. Мишель, кажется, тебе пора спать, пробормотала я, окидывая друга красноречивым взглядом. Беркут гордо отвернулся, не желая отвечать на мою колкость. Мы здорово погрызлись с тем злосчастным вечером, когда он бесцеремонно ввалился ко мне в спальню после призашедшего в кабинете. Интонацией возмущённого попаши Беркут взывал к моей чести и достоинству, а я попросту вытолкала его за дверь, покрыв отборными народными ругательствами. В ту ночь мне не удалось поспать и часа. Я вертелась в постели, не отпуская воспоминания о поцелуях Ингара, ощущая их на коже и губах, всё ещё чувствуя прикосновение сильных рук к своим бёдрам и борясь с ноющим чувством внизу живота. Это глупость. Она могла стоить нам слишком дорого, если бы в кабинет ворвался кто-то другой. Но эти несколько минут стали самыми упоительными в моей жалкой жизни, наполненной борьбой, местью и ненавистью. Энгар. Зыбкое чувство к этому человеку, полному противоречий, росло и крепло, но я упрямо отрицала его. Глупая, губительная блажь, не более. Я обещала руку воеводи Мирей. Тогда почему моё сердце нашло утешение в объятиях перебежчика? С первыми лучами рассвета я воровато выскользнула из дома и устремилась к конюшне, отчаянно желая проводить Ингара хотя бы взглядом. Каково же было моё удивление, когда он не появился? ни через час, ни через два. Разбуженный мною конюх буркнул, что мереец забрал подаренного Мериной еще ночью и умчался во тьму. Не знаю, на что я надеялась, пробираясь к конюшне, будто мелкий воришек. Наверное, на то, что ингар скажет что-нибудь грустное и нежное, поцелует на прощание, И пообещает однажды вновь ворваться в мою жизнь. Ну или как, все эти глупые прощания обычно происходят у парочек, которым не суждено быть вместе. От позорного уныния в компании бутылки настойки меня удержали приезд навиров, допросы о смерти двух солдат империи и разговор с щитцом тела, чьи ледяные пальцы, казалось, Затопили холодом даже мое пылающее печалью сердце. И еду допросили тоже. И ей пришлось налить той самой настойки, только бы девушка не свалилась в обморок от страха перед Навирами. Все три дня пути, трясясь в седле, я не переставала мучить себя вопросом, что же чувствовал ко мне ингар. И чувствовал ли что-то? Был ли поцелуй Мирейца проявлением благодарности или же просто порывом мужчины, лишённого женской ласки? Забыл ли он свою невесту? Куда направился? Сумеет ли начать новую жизнь? Предательские мысли о мягких губах Ингара, скользящих по моей шее, Вытесняли с собой тревоги и воспоминания о снах, в которых ко мне приходили мертвецы. Но я старательно гнала их прочь, обзывая себя ничтожной, влюблённой дурой. Рык мора вернул меня из раздумий и поселил в груди смутную тревогу. Пёс насторожил уши и поднялся на лапы. Его цепкий взгляд впился в экипаж Айдана. «Пойду посмотрю, что там так не понравилось Мору!» Буркнул Беркут и, неохотно отставив миску с недоеденной кашей, устремился к экипажу. Мы с Идой опасливо переглянулись. Никто из солдат не повел и бровью, даже хваленые Навиры. Все воодушевлённо переговаривались, уплетая походный ужин. Я свободно выдохнула, не заметив за выродками в зелёных мундирах ничего подозрительного. Мор наверняка учуял очередного зверя, которых в этих краях водилось немало. Вспышка света, вздыбившаяся над экипажем Айдана, вспорола ночную мглу. Жалобно заскулил мор и вдруг затих, коротко взвизгнув. Я молниеносным движением выхватила из ножен подаренный беркутом кинжал и бросилась вслед за другом, позабыв о цене собственной жизни. Рукоятка камы холодила разгорячённую кожу ладони и дарила ощущение всесилия. Человеческие голоса Слились в негоносимое жужжание роя встревоженных пчёл. Кажется, кто-то велел мне оставаться на месте, но я не служанка, чтобы подчиняться приказам. Беркут там. Почему выл мор? И почему он затих? Смрад горелой шерсти и плоти ударил в нос ещё до того, как я успела приблизиться к экипажу. Ужас сковал внутренности, выкручивая желудок. В горло подступила тошнота, но обратить на неё внимание значило потерять драгоценный мгновение. Сзади приближались на веры. Я успела разглядеть обугленное тело Мора из замершего в изломанной позе беркута. На его груди дымилось огромное чёрное пятно. Сломанная шея изогнулась, а глаза, его серые глаза, невидящим взглядом смотрели во тьму гор. Незримый воздушный порыв бесцеремонно оттолкнул меня от экипажа. И я кулёмом свалилась на землю, и удар вышиб из груди остатки воздуха. На вере рассредоточились по поляне, держанные изготовку, свои бесовские кинжалы. Двое императорских псов вломились в экипаж, откуда не доносилось ни звука. Михель! Мой отчаянный вопль разнёсся над нашим временным лагерем, но никто из голдящей толпы не обратил на него внимания. Нет, нет, нет. Он не мог умереть. Кто угодно, только не он, только не мой беркут. Двое навиров отделились от толпы и замерли рядом, подняв мечи. Внезапно откуда-то справа донёсся странный шорох, от чего в груди полыхнула вспышка ужаса. Спустя миг она потухла. Стоило мне взглянуть, Как и до медленно сползает с бревна, лишившись сознания. Почему же меня оно не покинуло так легко, как её? "Воевода! Воевода мёртв!" разнёсся по лагерю гомон солдат. Мысль о кончине отца ускользнула от меня, едва промелькнув. Её вытеснил даже не страх, а кошмарное понимание того, что Беркута больше нет. Нет человека, заменившего мне и отца, и брата, единственного друга, лучшего учителя. Его нет и больше никогда не будет. «Следуйте за нами к костру, там безопаснее», распорядился один из двух Навиров, взявших на себя Беркут. мою охрану. И я покорно поплелась за ними, всё ещё задравленно озираясь на толпу, отрезавшую от меня тело Михеля. Ещё миг, и в Англе, куда не дотягивался живительный свет костра, сгустились тени. Алы прорези глаз и смутные очертания. Ниши демоны Кадар Это он убил Беркута. Тени закружились в смертоносном танце, обвивая навиров рядом со мной. Два шакала в зелёных мундирах превратились в клубящиеся коконы истинной тьмы, что вскоре рассеялись, оставив после себя бездыханные трупы. Тела навиров с глухим звуком свалились на землю, а я Нищие демоны поглотили моё тело, окунув его в склизкую тьму. Мир вокруг, как и я сама, перестал существовать. Меня словно разобрали на части, просеяли сквозь мелкое сито, будто муку для пышного хлеба, и вновь собрали воедино. Я вдруг ощутила опору под ногами, и рухнула на пружинистую сухую траву, не в силах обуздать тошноту. Кама выскользнул из ослабевшей руки. Меня вырвало недавно съеденной кашей, но мир вокруг продолжил пляску. Фу, сестрёнка. Воспитанным девушкам не подобает блевать у всех на виду. Знакомый голос, пронизанный презрением, раздался совсем рядом. почти над самым ухом. Я перевела взгляд на звук и отчаянно заморгала, утирая ладонями выступившие слёзы. Силуэт орлана проступал медленно, всё ещё кружась и мельтеша. Его победоносная ухмылка вспарола мою грудную клетку раскалённым клинком. Никогда прежде Мне не приходилось видеть это выражение на его миловидном лице. Как он Это он помог Кадару. Ты? выдохнула я, борясь с очередным приступом дурноты. Взгляд постепенно твердел, мир вокруг приступал чётче. Слева высилась скала Совсем рядом бурлила горная река, а над нашими головами мглистыми испалинами возвышались деревья. Лагерь остался где-то наверху, далеко наверху. За спиной Орлана маячила знакомая фигура Кадара, завёрнутая в мантию. Капюшон больше не скрывал белокурую голову, отчего в ясном свете полной луны Мне открылся уродливый заживший шрам на месте левого глаза. Да ты красавчик. И я презрительно хихикнула и грубо сплюнула прямо к ногам Кадара, за что получила пинок в живот от Орлана. Желудок вновь скрутило узлом, и меня вырвало во второй раз. Мерзкая байстрючка, процидил брат, и в его голосе скользило столько желчи, что хватило бы для двух айданов. Он с ненавистью схватил меня за волосы, накрутив их на кулак. Второй же рукой бессоримонно расстегнул и стащил с меня портупею, в ножнах которой покоился ещё один кинжал, но меньше камы. Выступлённой попытки сопротивляться, я пнула орлана в голень, за что тут же схлопотала о плечу. В шее что-то угрожающе хрустнуло, а в голове зазвенело. Но брат не остановился. Грязная подошва его тяжёлого сапога врезалась мне в лицо, обжигая и оглушая. Я откинулась на спину, ударившись затылком Мир вновь закружился, будто в меня влили литр настойки. Ком-то шноты подкатил горлу, а дикая первозданная ярость закипела в груди. Пока я боролась с рвотой, заполнившей рот, Орлан медленно нагнулся и подобрал с земли каму. Оценивающе покрутил кинжал в руках, всунул в ножны на моей портупее И натянул её на себя. Жалкий вор. Вот уж не думала, что ты пылаешь ко мне такими чувствами, прохрипела я, и, ведомая бешенством, зажгла на ладони пламя, подбросив его вверх в отчаянной надежде подать сигнал нашему лагерю. Кадар безмолвно призвал низшего демона, и тот с аппетитом поглотил Моё колдовство. В тот же миг тенистые цепи сдавили грудь в нерушимом захвате. Я в страхе задышала часто и рвана, Ощущая, как некто незримый топчется по моим трещащим ребрам. «Хоть сожги всё вокруг, ведьма! Нас не увидят! Мы слишком далеко от вашего лагеря!» Кадар откровенно потешался, мерзко посмеиваясь. Внезапно безликая куча рядом, на которую я не обратила внимания в неясном свете, зашевелилась и выблевала содержимое своего желудка. Судя по звукам, это был мужчина. Арланд брезгливо отпрянул и протяжно вздохнул. Братец От тебя не ожидал такой мерзости, выдавил он. Айдан, прохрипела я, вглядываясь в шевелящуюся кучу. Приятная компания, отозвался тот и наконец поднял голову. Кадар мимолётно указал рукой на наследниковые воды. И просочившиеся из-под земли демоны с той же лёгкостью, с какой рыба выпрыгивает из воды, обвили Айдана в тугое кольцо. Неужели колдун опасался обессиленного пленника? В теперешнем состоянии старший брат не был угрозой даже для годовалого ребёнка. "Откуда в тебе магия, крысёныш?" выдавил Айдан. Он с трудом оставался в сидячем положении, кое-как трепыхаясь в оковах низших демонов, опутавших его крепче цепей. Арлан лишь загадочно хмыкнул, не снизойдя до ответа. Ты позволил этому выродку убить отца? Не унимался Айдан, кивнув на Кадара. Кивок это всё, что ему осталось. Я же его об этом и попросил, признался Орлан, отвесив насмешливый поклон, будто мы были его восторженной публикой. Правда твоего прихвостня, сестрёнка? Мне пришлось убить собственнаручно. И знаешь ли, это возбуждает. Я проделал в его грудной клетке идеальную окружность. Приступ тошноты вновь подкатил к соднящему от желчи горлу, а по высохшей под палящим на рамским солнцем траве побежали сорвавшиеся с моих пальцев языки пламени. Низшие демоны в мгновение ока потушили их, оставив после себя слабый запах гари. Я не чувствовала боли, не ощущала даже ужаса от смерти Беркута. Внутри воцарилась пугающая пустота, наполненная лишь пламенной ненавистью к подонку, который играючи обвел вокруг пальца каждого из нас. Демоны сдавливали ребра, воздуха по-прежнему не хватало, но пламя гнева и магии распирало тело изнутри, будто я вдруг превратилась в... в бочку с горючей смолой. Откуда в тебе магия? рявкнул Айдан и утробно зарычал, сражаясь с демонами и в очередной раз терпя поражение. Орлан молча наблюдал за неравным боем старшего брата и бесплотной мглы. Он, подобно театральному актёру, выдерживал драматическую паузу. Ты спепелил ее холопа и его псину огромным сгустком света, не унимался Айдан. Откуда в тебе сила? Ты же мямля, слабак, который оказался ни на что не способен. Даже не решился признаться в любви той, по ком страдал всю свою убогую жизнь и уступил ее мне. Орлан дернулся, готовый броситься на брата, но передумал. Вместо этого он шумно выдохнул и ответил. «Куда уж мне до да неотразимого Айдана? Пожалуй, эту твою красоту мы сейчас подправим. Жаль, Фаридан не увидит, каким уродцем стал перед смертью ее благоверный. Ничего, рядом буду я, всегда готовый утешить подругу детства». Айдан вновь угрожающе зарычал, на что Орлан насмешливо хмыкнул и поднял правую руку, ладонь которой вдруг засветилась. Я будто зачарованная наблюдала, как он поднёс её к лицу старшего брата. Обжигающая ладонь с длинными пальцами, которыми Орлан замечательно играл на рояле. накрыло обе щеки и подбородок Айдана. Старший брат забился в вагонии и завопил, неистово брыкаясь в хватке демонов. Его голос сорвался на хрип, а мое сердце ухнуло вниз, столкнувшись со скрученным в несколько узлов желудком. И ни от жалости к выродку, глумившемуся надо мной на протяжении долгих лет, Нет, свет в ладони Орлана. Она могла как испепелить, так и согреть, как ослепить, так и осветить путь. О, Творец, лучше бы я не вспоминала. Разве смел он? Он же отчаянно любил свою жену. У них остался сын. Нет. Не мог мой мягкий и воспитанный брат оказаться гнусной тварью, недостойной зваться человеком. Или мог. Ты убил свою жену? вырвалось у меня. Арлан оторвался от лица Айдана, а Кадар расхохотался. Куда уж тебе, дура, понять величие этого убийства? В голосе колдуна я различила одержимость. Он упивался господством над жизнью и смертью. Ты убил свою жену, подонок, прошипела я, и трава вспыхнула сильнее. Демоны Кадара вновь погасили её с недовольным шипением, а мои цепи туже сдавили грудь. предупреждая. Она была недостойна своего дара, процидил Орлан, потеряв всякий интерес к старшему брату, и приблизился ко мне. Негоже такой силе томиться в теле жалкой курицы, боявшись её, будто демона в преисподней. Заберемянив, это не отёсанная дура, рыдала и твердила. Что ребёнок унаследует её дар и ступит на скользкую дорожку, опираясь собственной силой. Разве справедливо, что такая мощь досталась трусихе? Вот я и посудил, что эту ошибку можно исправить. И самому ступить на скользкую дорожку с помощью чудовища. Я кивнула на кадара, от чего тот Возмущенно фыркнул. — Ты не очень-то вежлива, сестренка. Этот человек властен над материей, которую твой жалкий разум не в силах даже вообразить. — Ты тратишь слишком много времени, — одернул орла на кадар. Тот кивнул и послушно заткнулся, приглашающим жестом указав на нас сайданом, который то ли стонал, то ли скулил от боли. Кадар чуть заметно взмахнул рукой, и моё тело оторвалось от земли. На этот раз тени не швыряли меня, как мешок с картошкой, а аккуратно несли по воздуху к ближайшей скале. Айдан, окружённый шипящими демонами, плыл рядом. Кадар с орланом следовали за нами. «Зачем тебе моя сила? Она же несовместима с колдовской. У нас разная природа, орлан!» Я отчаянно брыкалась в своих оковах в тщетных попытках достучаться до брата. «Ты столько совершил! Убил столько людей! Убил отца! Ради чего? Ради того, чтобы тебя разорвало на части?» Не неси чушь, ведьма, отозвался Кадар. Твои знания о природе магии слишком поверхностны. Да? Тогда почему от союза колдуна и ведьмы не рождаются дети со смешанными способностями? Рявкнула я, окрылённая внезапным озарением, и вдруг ощутила, что задыхаюсь. Перед глазами плыла шипящая мгла. Демон, перебравший с груди на лицо, душил меня по указке колдуна. Не задушит. И я ещё нужна, пока нужна. Однако, когда лёгкие загорелись огнём, уверенность в том, что меня оставят в живых, поутихла и уступила место панике. Сердце стучало в груди, будто молот по наковальне. Я брыкалась и отчаянно била руками по лицу в попытке отогнать демона. Но тщетно. Заткнись, байстрючка, и тогда не умрёшь раньше положенного времени. Раздался над духом бархатный голос Орлана. Демон исчез. Воздух вновь хлынул в лёгкие, и я жадно задышала. Мысли в ужасе разбегались. Противопоставить Кадару и Орлану мне оказалось нечего. Колдовское пламя бессильно против низших демонов. Скорее мы встретимся с Беркутом, где-то в ином мире, и предстанем перед творцом. Ты Моя родная кровь, в панике и отчаянии пробормотала я. Только тебя я считал братом. За что ты желаешь мне смерти? Тебе твой дар тоже достался незаслуженно. С готовностью отозвался Орлан, будто ждал этого вопроса. Ты жизнь свою не заслужила, не то, что огненную мощь Шлюха Маура родила тебя обманом. Влезла в нашу семью, наградила нас с братом нежеланной сестрой. Жаль, что она не дожила до сегодняшней ночи. Я бы с огромным удовольствием убил тебя у неё на глазах, чтобы отплатить за каждую слезинку матери. Никогда не думала, что однажды это скажу. Но Айдана я уважаю больше. Он хотя бы искренне ненавидел меня, а не подбирался, как подвальная крыса. «Разве это искренность? Ему помогла сестренка?» Орланд снисходительно фыркнул. «Сдохните здесь оба, а я возглавлю на рам. Все еще ценишь прямоту или же ум важнее?» Выродок, процадила я, за что вновь лишилась воздуха? На этот раз демон шипел громче и возмущённей, а лёгкие горели сильнее. Тело сотрясалось, но тени держали крепче любой удавки. Когда я вновь сумела вдохнуть благословенный воздух, одинокая слеза предательски стекла по виску. и затерялась в волосах. Монстр, прятавшийся за маской мехокотельного браца, победил. Он получит мою магию, звание воеводы, даже жену Айдана. И если уж так хочет её, Арлан получит всё, уничтожив на своём кровавом пути каждого из нас. Воздух пружинил подо мной. мягко опуская на холодный пол пещеры, освещённый двумя коптящими факелами. Под сводом сновали демоны, образуя живую завесу тьмы. Нас с Сайданом опустили рядом, Кадар и Орлан остались где-то позади. Я слышала лишь позвякивание стекла, звон металла и плеск воды, переливающейся в посудину. Почему ты убивал девушек именно в Вороссе? Да ещё и у меня под носом. Зачем вся эта шумиха? спросила я в пустоту, стремясь отвлечь Орлана, отсрочить нашу кончину и хоть что-нибудь придумать. Я всегда испытывал тягу к театральности, сестрёнка. раздался обманчиво искренний голос брата после чего тот устрашающе рассмеялся поражая своим безумием отца нужно было заманить к тебе в гости загадочные убийства стали поводом который он не смог проигнорировать айдан сопровождала отца во всех поездках А уж мне не составило труда напроситься с ними, прикрывшись горем утраты. Всё должно было выглядеть так, будто это ты убила отца и старшего брата, а сама пустилась в бега. У меня был чёткий план, но ты, дура, благополучно пустила его под откос. Поэтому ты так противился моему браку с Тиром. Боялся, что я ускользну? Конечно же, нет. Я заботился о тебе, сестрёнка. Это отродье тебе не пара. Орлан издевательски хихикнул. Твоё сумасбродное решение выйти замуж заставило нас действовать быстрее. Моему верному помощнику пришлось выложить немало сил, исцеляя нанесённое тобой ранение. Кстати, за это я разрешил ему расчленить тебя и забрать нужные органы в свою коллекцию. Уверен, твоё сердце сослужит моему другу верную службу. Ирвана выдохнула, краем глаза наблюдая за Иданом, который смирился со своими теневыми путами, уже совершенно обессилев. Парав был отец. Получился у него только я. А остальные неудачные дети, выплюнул он. Пожалуй, в другое время и в другом месте пронизанные ядом хлёсткие слова Айдана разбили бы мне сердце, но не сейчас. Я плевать хотела и на отца, и на Айдана. Мне были безразличны их жизнь или смерть. Имели значение лишь два чудовища, возомнившие себя повелителями моей судьбы и моей магии. Лезвие чиркнуло по коже предплечья, от чего я вскрикнула и дёрнулась. Демоны сдавили сильнее, одарив меня недовольным шипением. По коже побежала струйка тёплой крови, под которую Кадар проворно подставил холодную глиняную чашу. Голова кружилась, а рубиновая жидкость бодро покидала моё слабеющее тело. Когда крови оказалось достаточно, Кадар направился к Айдану и проделал с ним то же самое. Старший брат вновь затрепыхался. за что получил от Орлана ощутимый удар подошвой в лицо. Раздался мерзкий хруст, за ним последовал сдавленный вопль наследниковые воды. «Что вам нужно от меня?» — процедил Айдан, сплюнув кровь, сочащуюся из сломанного носа. «У нее вы хотите отобрать магию!» «Но при чем здесь я?» «Ты станешь проводником, братец?» Ласково ответил Орлан. «Видишь ли, для этого ритуала нужен третий человек, по телу которого пройдет колдовская мощь и перетечет в меня уже не столь испепеляющий. Без помощи проводника магия убила бы меня на месте». Как ты сам понимаешь, жизнь мне ещё пригодится. Ублюдок, гаркнул Айдан, и эхо его громового голоса с яркими нотками истерики отозвалось от свода пещеры. В тот же миг Арлан снова впечатал подошву своего сапога в лицо брата, от чего тот, казалось, потерял сознание. Что ж. Раз все заткнулись, можем начинать. Раздражённо процедил Кадар и кивком головы указал Орлану на место рядом с нами. Тот послушно улёгся, небрежно отбросив в сторону мешающуюся портупею и подставил руку под лезвие колдуна. Кровь выродка смешалась с нашей. После чего Кадар зашептал заклинание. Из его неясного бормотания мне не удалось разобрать ни слова. Закончив заговором, колдун высыпал в чашу содержимое трёх стеклянных баночек, заполненных незнакомыми мне порошками, вылил немного ароматного масла, капнул несколько капель воска с зажжённой свечи. И наконец взял в руки одну из пяти малюсеньких скляночек, наполненных неясным белёсым туманом. Пять склянок. Пять жертв. Сила земли, великая и могучая, жизнь дающая и смерть несущая, основа всего сущего. Я приношу тебе в дар жизнь невинной девушки, убитой в твою честь. Прошу позволения на великий обряд обречённого могущества. Низким грудным голосом заговорил Кадар, когда последняя капля содержимого первой склянки оказалась в чаше. Жизненная сила убитой девушки жидким туманом перетекла в посудину и смешалась с нашей кровью. Руки Кадара дрожали от напряжения, а единственный уцелевший глаз подёрнулся пеленой магии. Дрожь ужаса охватила моё тело. Почему все эти невыносимо долгие минуты Мне казалось, что поганый спектакль бездарных актёров сыгран не всерьёз. Почему я уповала, что вот-вот кто-то могущественный и добрый спасёт мою шкуру от обезумевшего брата? Нет. Это неправда. Я не умру не так, только не я. Слепая и бессильная ярость бушевала в каждой кости и каждой жиле, сдерживаемая путами безжалостных демонов. Кадар обратился ко стальным стихиям, опустошив оставшиеся баночки. Последнюю он принёс в жертву самой магии, моля её о благосклонности и согласии покинуть моё тело. От глиняной чаши Разносился тошнотворный запах трав и железа, перебиваемый трупной вонью самого колдуна. С каждым мгновением она усиливалась, наполняла мою грудь, першило в горле и скрибела в носу. Кадар обмакнул пальцы в ритуальную смесь и начертал странный символ на моём лбу, а следом на щеках и подбородке Я чайно вертела головой, заработав две увесистые оплеухи, но не сдавалась, пока один из демонов не сковал мою шею, обвив её сумрачной змеёй. Трупная вонь, смешанная с запахом крови, вызвала рвотный позыв, в котором я чудом не захлебнулась. Даже не поморщившись от вида рвоты, стекающие по моим щекам и шее. Кадар бесс церемонно разорвал форменную рубаху у меня на груди и начертал символы на ямочке между ключиц, а следом на животе. В моих венах бурлили ужас, паника и магия. Она вновь просыпалась, наполняя тело дурманом. Мощь зародилась в ступнях, и устремилась выше, одаривая теплом бёдра, живот, грудь, шею и наконец голову. Она бушевала в крови, ища освобождения. И я жаждала дать ей выход. Воздух забурлил, став плотным и тяжёлым. Даже не рассчитывай провести меня вновь, ведьма, прошипел Кадар мне в лицо. обдав зловонным дыханием с привкусом разложения и крови. В пещере вдруг посветлело, будто солнце, забывшись, взошло не в небесах, а прямо под каменным сводом. Колдун нахмурился, повернул голову к факелам и завопил, когда огромный сгусток огня, отделившийся от одного из них, врезался ему в лицо. Меня обдало сухим жаром. Демоны в ужасе заметались по пещере, освободив моё тело от пут, и я отползла подальше, ощущая, как пылает обожжённая кожа. Нистое колдовское пламя поглотило колдуна, обгладывая и уничтожая его с первобытной жестокостью. присущей лишь неукротимой стихии огня. Тогда тебя проведу я. Незнакомый женский голос с хрипотцой, зычным эхом прокатился по пещере. Его обладательница смеялась, и было в этом смехе нечто демоническое. Прислужники Кадара Сновали вокруг хозяина обезумевшие и разъярённые. А я силилась разглядеть свою спасительницу в отблесках тёплого света, пахнущего жжённой плотью и моей чёрной, яростной ненавистью. Ненавистью к брату, сломавшему единственный прутик веры в наши семейные узы. И незаметно пятившемуся во тьму.